Мама и убитый немцами вечер. По черным улицам белые матери Судорожно простерлись, Как по гробу глазет. Вплакались ворущих О побитом неприятеле. Ах, закройте, закройте глаза газет. Письмо. Мама громче. Дым, дым. Дым еще. Что вы мямлите, мама, мне? Видите, весь воздух вымощен Громыхающим под ядрами камнем. Мама! Сейчас притащили израненный вечер. Крепился долго кургузый, шершавый И вдруг надломивший Тучные плечи, расплакался бедный на шее Варшавы. Звезды в платочках из синего сица визжали, убит. Дорогой, дорогой мой, и глаз на новолуния страшно косится на мертвый кулак с зажатой обоймой. Сбежались смотреть литовские села, Как поцелуем в обрубок вковано, Слезя золотые глаза костелов, Пальцы улиц ломала ковна. А вечер кричит без ноги, без руки. «Неправда! Я еще могу-с! Хе!» Выбрятся в шпоры в горящей мазурке». «Выкрутить русый уз!» Звонок. Что вы, мама? Белая-белая, как на гробе глазет. Оставьте. О нем это. Об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет. 1914 год.